Сотрясла тогда зему, вызвав тяжелые бедствия. Когда я уже смог свободно общаться с ним, Чичкалан сказал мне, «Если любимец народа Толы воскрес и вернулся на Землю, этим названием планеты на языке земян я отныне буду пользоваться, прилетел вместе с другими богами, повелевая летающим змеем, то он и есть бог Кецалькуатль».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 Как она была холодна! Без всякого сожаления она отправляла меня в объятия земной девушки. Я вскинул голову, как принято делать, судя по Чичкалану, полных достоинства людей, и направился в сельву. Там мотылёк ждала топельцина. В чаще я увидел девушку. Её смуглое лицо было как бы выточенное воятелем, стремившимся выразить затаённое горе и сдерживаемую силу.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 «Сверкающая Шачикицаль, избранница Бога!» «Сам Бог Кецаль-Куатль спустился к ней с неба!» — сказал Чичкалан. «Мотылёк пойдёт за ним куда угодно, хоть на жертвенный камень». «Жертвенных камней позора людей больше не будет!» — решительно сказал я. Мотылёк восхищённо посмотрела на меня. «Он Бог!» провозгласил Чичкалан. «Только бог кицаль может сказать такое, что повергнет в ужас и трепет всех жрецов!» «Шачи Кицаль узнала его?» «Да, Мотылек узнала моего топельцина, и не потому, что он лицом такой же, каким был перед ударом сердца неба, хотя немного постарел с тех пор». «А почему же еще?»